Эннса Ципоркина Анна Познанская Прерафаэлиты. Революция в викторианском искусстве. Посвящается памяти Елены Кабановой. Все иллюстрации вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Викторианская эпоха началась в 1837 году, когда британский трон перешел к 18-летней королеве Виктории. Виктория правила Англии 64 года. За это время успело смениться несколько поколений художников, а культурная жизнь Британии претерпела ряд значительных изменений. Этот период ассоциируется с рассветом частной собственности, со строгостью нравов, с верностью традициям и жестокостью моральных норм. Однако, как ни парадоксально, это была и эпоха романтизма, когда искусству наконец подарили право описывать человеческие чувства. История о них стали отдельной, самостоятельной темой. при том, что в предшествующую ей эпоху Просвещения подобный подход считался скорее уделом безумцев, околдованных магией или отравленных любовным напитком. Во времена королевы Виктории обращение к сильным эмоциям и героям, живущим чувствами, а не разумом, стало неотъемлемой составляющей искусства. Эти изменения менталитета были тесно связаны с промышленной революцией, которая началась в Великобритании ещё в конце 18 века. Она, как всякая революция, породила новую социальную прослойку. Появились люди, достигшие материального благополучия своим трудом, а не через получение наследства или подарков вышестоящего лица. Владельцы мануфактур, предприниматели, промышленники и банкиры стали основными заказчиками произведений искусства. Руководствуясь собственным вкусом и критериями, они начали оказывать серьёзное влияние и на художественные веяния, и на развитие арт-рынка. В XIX веке изобразительное искусство приобретало всё большую популярность среди представителей среднего класса. Это было связано с техническим прогрессом. Появление фоторепродукции и иллюстрированных журналов позволяло воспроизводить изображения бесконечное количество раз. И хотя произведение искусства, растиражированное подобным образом, в какой-то мере теряло свою уникальность, оно становилось доступным тем людям, которые не могли приобрести оригинал. Во второй половине столетия возникла острая необходимость в художниках-иллюстраторах, и многие первоклассные мастера серьёзно занялись тиражной графикой. Права на гравирование и воспроизведение картины продавались не хуже, чем сами полотна, и нередко превышали их стоимость. Изменилось и положение художника в обществе. Приуспевающие мастера обрели большую творческую самостоятельность и независимость. Роль национального британского искусства возросла. И если раньше, когда законодателем вкусов была аристократия, её предпочтения были отданы старым мастерам и европейским школам, то теперь новые коллекционеры охотно покупали полотна своих соотечественников. Мир и богатство, окружавшие процветающую Британию во второй половине XIX столетия, способствовали глубокому проникновению культуры в слои среднего класса. Новых покупателей привлекали не мифологические сюжеты и сложные аллегории, а не замысловатые жанровые сценки из повседневной жизни. Неудивительно, что в погоне за конъюнктурой художники начали искать новые темы, обратившись к современным типам и характерам. От мифологии они перешли к источникам более знакомым к жизни викторианского общества со всеми бытовыми подробностями, начиная от модных костюмов и богато обставленных комнат до сюжетов из модных романов. Так возникла английская жанровая живопись. Она развивалась по нескольким направлениям и имела свою специфику, отличную от континентального искусства. В истории британского искусства большую роль сыграло творчество известного художника, карикатуриста и теоретика XVIII столетия Уильяма Хогарта, и связанная с ним традиция представлять современное общество в сатирическом контексте. В XIX веке влияние сатиры, подкреплённое романами Чарльза Диккенса, создало целое направление в искусстве, посвящённое жизни социальных низов. Представители разных направлений английской живописи с удовольствием обращались к морализаторским сюжетам, напоминавшим о незыблемых нравственных догмах викторианской эпохи: наказании греха и награждении добродетели. Представители академического направления нередко отдавали предпочтение сюжетам из повседневной жизни и сентиментальным сценкам, пользовавшимся особым спросом у представителей среднего класса. Чаще всего их героями становились симпатичные собачки и златокудрые дети, которые составили отдельную главу в истории британского искусства этого периода. Дети являли собой символ невинности, а их нехитрые прегрешения и последовавшее раскаяние служили прекрасным материалом для викторианских живописцев. Побывав на одной из академических выставок, где во множестве экспонировались картины такого рода, американский художник Джеймс Уиттлер воскликнул в притворном восхищении: "Удивительно, на этой картине целый рассказ". Смотрите, у девочки киска, у другой девочки собачка, а эта девочка сломала игрушку. Настоящие слёзки текут по её щёчкам. Потрясающе. В то же время в викторианской живописи стало меньше блеска и пафоса. Героические деяния и батальные пейзажи уступили место тихим уголкам природы, воспетым в романах Джейн Остэн. Отныне они становятся частью представления о британской культуре. Ещё на рубеже 18-19 веков английская идиллия нашла своё воплощение в творчестве Джона Констебла. Ощущение простоты, непринуждённости, исходящее от его работ, принесло славу автору и стало для викторианского искусства своеобразным критерием качества. Несмотря на столь значительные перемены, изолированность островной английской культуры лишала её возможности претендовать на роль художественного центра Европы. И хотя к середине XIX века Британия стала сердцем огромной империи и самой экономически развитой страной в мире, искусство здесь не так тесно соприкасалось с властью, как на континенте. Лондонская королевская академия художеств не имела ничего общего с Академией изящных искусств в Париже. Здесь не было многочисленных мастерских, количество её членов было крайне ограничено, зато любой художник, независимо от образования и социального положения, имел право представить свою работу на конкурс для показа на ежегодной выставке. Другая особенность английской творческой прослойки заключалась в том, что представители разных направлений не чувствовали себя врагами, поддерживали дружеские отношения, нередко вместе размышляли о судьбах современного искусства и одновременно, но каждый в своём стиле, разрабатывали новые идеи. Отсутствие давления сверху и вражды между соратниками по цеху благотворно сказывалось на развитии талантливых живописцев, не скованных жёсткими нормами. В то же время расплывчатая культурная политика негативно повлияла на формирование художественного вкуса викторианского общества и прежде всего его среднего класса. Новые механизмы и приборы, входившие в обиход англичан, бесконечные сувениры и безделушки, прибывавшие из колоний, весь этот брикобрак создавал моду, не заботящуюся об изысканности и единстве стиля. Восточные предметы загромождали гостиные, не сочетаясь с окружающей обстановкой. Сумрачные интерьеры, ещё более мрачные из-за тёмных обоев, расписанных огромными цветами, были заставлены тяжёлой мебелью и завешаны образцами сентиментальной живописи. Неудивительно, что со временем критики начали обвинять художников в том, что те подстраиваются под требования нового общества, лишённого духовности, а приоритеты среднего класса стали ассоциироваться с дурным вкусом. Тем не менее, нельзя не признать, что именно класс предпринимателей и промышленников предоставил широкие возможности британским живописцам, в том числе и тем, кто пытался сделать официальную карьеру в стенах Академии. В это время центральную роль в художественной жизни Англии играла Лондонская королевская академия художеств, учреждённая по указу короля Георга III в декабре 1768 года. Её членами в разные годы были ведущие художники Британии: Джошуа Ренэлдс, Джон Канстебл, Генри Реберн, Уильям Тёрнер. Томас Лоуренс и многие другие. Академия несколько раз меняла помещения, но в 1868 году, через 100 лет после своего основания, окончательно утвердилась в здании Берлингтон-хауса на улице Пикадилли, где располагается и по сей день. Королевская академия художеств до определённого момента была чрезвычайно прогрессивным учреждением. которая задала английской живописи высокую планку. Работы для ежегодных выставок в стенах Академии отбирались на конкурсной основе по решению Совета Академии Художеств. Произведение Чарльза Уэста Коупа «Совет Академии Художеств отбирает картины для выставки» 1875-й посвящено тому, как Совет Года проводил отбор. Все присланные работы обсуждали, принимали или отвергали. Решение принималось большинством голосов, но решающий голос принадлежал президенту. На картине президент Фрэнсис Грант сидит в центре большой группы слева с молотком в руке. Позади него Кооп изобразил самого себя. Совет состоял исключительно из членов Академии, что заставляло многих художников усомниться в справедливости отбора. Кроме того, члены Академии художеств, работавшие в жанре портрета, автоматически имели право выставить восемь работ вне конкурса. В 1875 году художник Джон Соден посвятил этой теме целую сатирическую поэму. В том же году из 4638 картин, представленных на конкурс, совет отобрал только 561. Будучи сравнительно демократическим учреждением, лондонская академия художеств всё же в целом придерживалась принципов классического искусства и не была готова к смелым экспериментам. И хотя все её члены были признанными мастерами своей эпохи, наиболее прогрессивные художники второй половины XIX века предпочитали реализовывать идеи вне стен академий. Когда в конце столетия в Лондоне появилось много альтернативных художественных обществ и галерей, где молодые живописцы могли выставлять свои работы, разрыв официального и нового искусства стал ещё более очевидным. Но всё же характер британского арт-рынка викторианской эпохи кардинальном образом отличался от драматично-скандальной ситуации в Париже. Оставаясь несомненно престижным официальным учреждением, академия не претендовала на полное господство и не устанавливала жёстких нормативов, ограничивающих возможности молодых живописцев. Кроме того, в отличие от Парижа, В Лондоне любители искусства обычно приобретали картины не только на выставках академии и в галереях, но и непосредственно в мастерских художников. Публика могла голосовать фунтом стерлингов за своих любимцев. Независимость и свобода частного мнения, известные черты британского характера, позволяли промышленным магнатам Бирмингема, Манчестера и Ливерпуля выбирать произведения по собственному вкусу, не ориентируясь на авторитеты королевской семьи. В свою очередь, художники, наладившие прямые отношения с меценатом, не видели необходимости тратить силы и время на официальную карьеру. Лидер братства прерафов и элитов Данте Габриэле Рассети нередко говорил, что участие в протокольных выставках только мешает основному принципу его работы. Аванс картина гонорар